Обращаясь к своим прожитым девятнадцати годам, он не мог вспомнить, был ли когда-нибудь, как его отец, последователем деиста Руссо, произнес ли хоть раз слово «Всевышний», придавая ему то значение, которое оно имело для юстиции советника. Он вырос между несколькими богами — суровым иудейским, благодушным лютеранским, которому усердно молилась в кирке Софи и с некоторых пор Генрията Маркс, и античными богами, которых прославлял Виттенбах, рассказывая о неповторимом расцвете Трира. В этот мир богов Карл поселил и героев из песни о небелунгах, и раинских сирен из баллад и сказаний. Сказка добивала религию. Он не штурмовал небо, которое никогда не казалось ему обитаемым. «Увы», — воскликнул Карл притворно-патетически, — «я еретик с детства». Вы говорите, добавил он, становясь серьезным, что христианство не было навязано в качестве мировой религии древнему греко-римскому миру, а вышло из его недр. Это верно. Но чему, кому оно служило и служит? Вольтер говорил, что если Бога нет, его следует выдумать. Почему? «Не небо, а земля интересует меня. Я ищу идею самой действительности. Время в рыбачьей деревне проходило быстро. В чтении, спорах, мыслях о будущем Карл решил не перечить отцу и, следуя его воле, не ездить на каникулы в Трир. Когда с огородов Штраловы убрали тыквы, Рутенберг объявил, что пора возвращаться в столицу. Брунобауэр и Кеппин тоже торопились с возвращением в Берлин. Начинался театральный сезон. Следуя советам членов докторского клуба, Карл намеревался изменить образ жизни. «Ученый нашей эпохи должен быть всесторонне образован, знать толк в искусстве, направлять ход политической стрелки. Знание глаза и тысячи рука», — думалось Карлу. Ему первому пришел на ум план издания журнала театральной критики, встреченный восторженно всем баваровским кружком. Это должно было быть чем-то совершенно невиданным в германской прессе. Маркс сызнова перечитывал Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега. Нередко молодые любители театра, которым принадлежал Маркс, затевали споры. Стада, бредущие на пастбище, возвращали будущих театральных критиков к действительности, и они расходились с песнями, веселые и охмелевшие от бессонницы и шума. «Если театр — зеркало эпохи, то наш предполагаемый журнал сможет отразить не одно уродство прусского режима», — кричал Карл в окно вслед уходящим братьям Бауэром. Вернувшись в Берлин, Маркс решил не прятаться в берлоге, как прозвал его комнату Бауэр, а присмотреться к столичной жизни, главным образом театральной. Мысль об издании журнала была отброшена не сразу. Карл, впервые узнавший, что такое волнение и радость театра, стал неистовым приверженцем и судьей кулис. После любительских спектаклей в Трирском казино, где завывал нестерпимо патетический хамахер и путали реплики актрисы, после Бонна, куда изредка забредала на гастроли какая-нибудь посредственная неумелая актерская труппа, берлинские театры производили особенно сильные впечатления на юного провинциала. Шекспир не был в части на берлинской сцене, и Карл с досадой отмечал это. Но Кальдерон и Лопе де Вега, но Мольер и Шиллер не сходили с репертуара вместе со Скрибом и Кернером. Впрочем, главным поставщиком берлинской сцены являлся неутомимо плодовитый Эрнст Траупах. Его 75 пьес, одна другой сентиментальнее, обрушивались на театры, как оспенные поветрия. На Карл терпеливо смотрел даже пьесы скучного водолея Раупаха, однако после спектакля в погребке Гиппеля отстаивал Сафокла перед любимцем публики. Вместе с Рутенбергом и Кеппином Карл не пропускал ни одного спектакля Фауста, он знал наизусть весь текст. Не только величие гетовской мысли, но игра непревзойденной Шарлотты фон Хаген и ее дочерей привлекала в Королевский театр и университетскую молодежь, и придворных. Симпатией молодых участников докторского клуба пользовалась также и Генриетта Зонтек. Чтобы попасть на ее концерт, ни один из них не отказывался заложить в ломбарде часы или скучнейшие тома учебника Неандера по истории церкви.